Глава двенадцатая. За зеркалом. Спустя полчаса Лиза растерянно подпирала плечом стену в коридоре, пока Василий и Юра, стоя посреди комнаты, также растерянно оглядывались. Абдибакет спал в своей машине. «Как думаешь, есть шансы?» – пробормотал Юра, не глядя на полковника. «Не знаю», – честно ответил он. «Столько крови! Но зачем было бы тому, человеку, забирать его?» Полковник бессильно покачал головой. «Это могут быть те же, кто забрал Марину». Лиза видела в каждом их движении и слове, что оба охотника уже пришли к конкретному выводу, но не решались сказать об этом вслух. Снова и снова пытаясь найти хоть какие-то зацепки и без конца задавая вслух один и тот же вопрос. «Где тело?» И самого слова «тело» они тоже избегали, потому что понимали, что это означало бы. Девушка хотела наорать на них, швырнуть что-то тяжелое, отчитать. Они должны прямо сейчас искать фиолетово спасать Глеба, а не пытаться выдавить из себя «он умер». Но Лиза ничего не могла ни сказать, ни сделать. Она просто стояла там и старалась ровно дышать. Закрыв глаза, девушка внимательно вслушивалась в собственные вдохи, выдохи и сердцебиение, пытаясь хоть секунду ни о чем не думать. Скрипучий голос, раздавшийся совсем близко, она услышала не сразу. Сначала это был просто неразборчивый шум, и Лиза приняла его за жужжание мух, которых стало только больше. Но через несколько секунд она различила слова. «Спроси у нас», – произнес голос, похожий одновременно на скрип и шорох, очень тихий, шершавый и тяжелый. «Показалось», – мысленно отмахнулась найденного. «Спроси нас». Осознав, что не ослышалась, Лиза распахнула веки так резко, что свет больно резанул покрасневшие глаза. Она, не шевелясь, скосила глаза влево, в сторону входа в ванную комнату. Дверь была чуть приоткрыта. Звук шел оттуда. «Спроси». Лиза вглядывалась в темноту ванной, не моргая. «Спроси у нас». За дверью мелькнули широко раскрытые белые глаза с бледно-серой радужкой, лишенные зрачка. Девушка вскрикнула и метнулась вперед, тут же столкнувшись с мгновенно выросшим перед ней охотником. Что случилось? Юра посмотрел ей за спину. «Ничего», – выдавила она. «Я... я слышала кое-что». «Кого-то на площадке?» Василий миновал их и выглянул через дверной глазок. «Нет, но мне нужно кое-что сделать. Одной. Вы можете ненадолго выйти?» «Что? Зачем?» нахмурился полковник. «Это...» — она нервно покусывала губу. «Это очень глупо, но мне надо попробовать. Пожалуйста». «Пять минут, и мы будем прямо за дверью», отчеканил Василий и тут же вышел, остановившись в полуметре от порога. «Что ты собралась делать?» — негромко спросил Краев, пытаясь заглянуть ей в глаза, но та постоянно отворачивалась. «Просто дайте мне попытаться». Сдавленно произнесла девушка, едва сдерживая накатывающие слезы. «Это опасно?» «Нет», — соврала она. «Лиза!» Он обхватил ее лицо, заставив посмотреть на себя. «Пожалуйста, будь осторожна. Мы будем прямо за дверью, хорошо?» Она кивнула. «Мы не сдадимся так просто», — добавил он. «Договорились». Ее губы дрогнули в слабой улыбке. Дверь хлопнула, но щелчка замка не последовало. Охотники замерли, ничего не говоря и ни о чем не думая. Оба находились в растерянности, бездействие приводило в бешенство, но ни один, ни другой не имели ни малейшего понятия, что делать дальше. Генерал так и не появился, они ничего не нашли, чтобы хоть как-то могло прояснить, что с Мариной. Столица практически опустела. Люди еще копошились, как муравьи, на вокзалах, но основная масса жителей уже миновала границу города. Бездомные праздновали в оставленных продуктовых магазинах и кафе, собаки бегали по пустым улицам. В безлюдных вестибюлях станции метро грудой валялись утренние газеты с красным заголовком на первой полосе. Конец. Кремль молчал, Москва была покинута, потопленная в хаосе и панике всего за одну ночь. Оставшись одна, несколько секунд Лиза собиралась силами, после чего подошла к ванной и шепнула в приоткрытую дверь. «Он жив?» Тишина. «Я покажу», – произнес скрипучий голос. «Если спросишь». От неожиданности девушка испуганно отшатнулась. Промедлив с минуту, она зажмурилась и шагнула внутрь, не включив свет. Она сделала два небольших шага вперед и повернулась направо, оказавшись перед узким зеркалом. «Что мне сделать?» Ее голос дрожал и срывался. Чья-то ледяная рука схватила девушку за затылок и впившись ногтями в кожу головы, толкнула вперед, заставив приблизиться к зеркалу почти вплотную. Лиза вскрикнула, из глаз брызнули слезы ужаса. «Он жив?» – прохрипела она севшим голосом, сглотнув слезы и кровь. «Хорошая девочка!» Голос звучал довольно. «Я покажу!» Лиза вглядывалась в черное зеркало, пока в нем не начали мелькать неразборчивые силуэты. В глубине отражения что-то стало светлеть, разрастаться, пока вся поверхность не приняла серебристо-серый оттенок, как если бы оно отражало затянутое облаками вечернее небо. На бледном фоне выступили острые очертания деревьев. Они появлялись одно за другим, пока найденного не увидела перед собой лес. Где-то рядом проехал автомобиль, громыхнув колесами на лежачем полицейском. За деревьями виднелись большие ярко-оранжевые буквы с круглыми завитушками и железный павлин, только что выкрашенный новыми цветами. Но Лиза была в лесу. Она видела лес. Что-то капнуло на пожелтевшую от жары траву. И еще. Девушка подняла взгляд. С верхних веток сосны, привязанные за ноги головой вниз, висел мужчина. Охотники вздрогнули от неожиданности, когда дверь за их спинами распахнулась. «Живой!» — Лиза выскочила на лестничную площадку. «Он живой!» — ты узнала. «Неважно, Вась, сначала надо найти его». Она тряхнула головой, судорожно вспоминая и рассказывая все детали увиденного. «Я знаю, это место!» — вдруг перебил ее Юра. «Погнали, это близко!» Уже на бегу он сказал полковнику название маленького района в Подмосковье, в котором сам несколько раз бывал. Вдоль его границы тянулся густой лес, пестривший табличками с просьбой не мусорить и не разводить костры. В сумерках он казался черным беспрерывным силуэтом, заросшим мхом. «Вон павлин!» – заметила Лиза, когда их джип вынырнул с шоссе на более узкую дорогу. «Остановись там! Глеб где-то рядом!» Она выскочила из машины, едва-то остановилась и вбежала в рощу. Постоянно оглядываясь назад, Лиза сравнивала вид с тем, что видела в зеркале. О случившемся в ванной пока думать не хотелось. Есть дела важнее, чем обращать внимание на очередную, рухнувшую жизненную основу. Ей еще предстоит обдумать очень многое, вспомнить и проанализировать. Но все потом. «Лиза, это то место?» Полковник шел в нескольких метрах справа от нее, внимательно глядя на верхушки деревьев. «Да, это оно», — ответила негромко, скорее самой себе. «Только где же?» Она почувствовала, как ее легкие трепичные туфли опустились во что-то сырое. Ткань мгновенно промокла, став вместо бежевой темно-красной. «Сюда!» — заорала Лиза, боясь поднять глаза. Она замерла, уставившись на кровавую лужу, в которой стояла и точно знаю, что увидит, если поднимет глаза». Капля крови сорвалась с кончика пальца охотника, пролетела тридцать метров и упала на землю, заставив девушку вздрогнуть. Вася с Юрой мгновенно очутились рядом, и оба издали хриплые стоны отчаяния, посмотрев наверх. «Как нам его снять?» – выдохнул Юра. Майор висел подвешенный за щиколотки на одной из последних веток сосны ствол который был на две трети абсолютно гладким. «Не забраться». «Я вызову вертолет», – бросил Вася, рванувшись обратно к джипу, чтобы воспользоваться рацией. «Не дождется», – всхлипнула тощенькая девочка за спиной Юры. «Он не дождется вашего вертолета». Феникс подошла к стволу и ощупала гладкую поверхность коры. «Я смогу взобраться», – она робко поглядела на охотника. «Длины цепи не хватит». Отрезал он. Лиза удивленно на него обернулась, но ничего не сказала. Он же не дождется. Феникс умоляюще скривилась. Отпусти. Я смогу. Ты сбежишь. А он умрет. Феникс закрыла лицо руками и опустилась на колени перед сосной. Не оплакивая его, охотник резко дернул рукой. Натянутая цепь рванула девушку за ошейник и повалила на бок. Еще не умер. Мы снимем его не успеете крикнула она с кем ты говоришь лиза осторожно прикоснулась к плечу рядового но он рефлекторно дернул рукой оттолкнув девушку и дернув феникса на себя только когда лиза вскрикнула упав в лужу крови охотник взглянул на нее мертвенно бледная теперь она смотрела на него с неподдельным страхом на ее лоб с тихим звуком упала капля крови краев согнулся вжимая руки в лицо спасешь его Он повернулся к Фениксу. «Да! Перестань лечить мою руку!» Едва слышно выдавил охотник. Феникс послушно кивнула. Юра завопил, схватившись за руку. Край браслета быстро прожигал кожу. Воздух наполнился запахом горелой плоти. Лиза в ужасе зажала рот, глядя, как кожа на его запястье пузырится. «Вася! Твою мать!» – заорал он. «Сюда!» «Что за херня?» Прибежавший полковник отшатнулся. «Ломай!» – Юра протянул к нему изродованную руку. «Надо снять браслет!» «Что?» «Просто сделай это!» За долю секунды в глазах полковника мелькнуло понимание происходящего. «Его не снять так просто!» «Знаю!» – процедил Юра. У него темнело в глазах. «Просто сделай!» Полковник крепко сжал его запястье и локоть, повернувшись так, чтобы сам рядовой ничего не видел. Найденова зажмурилась, вздрогнув и заплакав от страха в голос, когда послышался треск ломающейся кости. «Лиза, аптечка в машине!» – крикнул полковник. Девушка сорвалась с места. На какое-то мгновение ее взгляд упал на лежавшее в пожухлой траве запястье, отделенное от тела. Юра не чувствовал боли. Он не чувствовал вообще ничего. Краев лежал на спине и глядел на прорывающее вечернее небо сосны, по одной из которых ловко, как паук, взбиралась тощенькая, болезненно-бледная девушка. За ней тянулась длинная цепь, которая звенела и цеплялась за сучья, не давая ей подниматься и едва не сбрасывая на землю. Но феникс продолжала проворно продвигаться к вершине сосны, откуда только что упала еще одна капля крови. Когда полковник и Лиза пытались остановить кровотечение, заматывая обрубленную руку рядового, Феникс аккуратно притянула Глеба к стволу и зубами перегрызла толстую веревку, обмотанную вокруг его ног. В момент, когда майор тяжело открыл глаза, Юра погрузился в темноту.